Глава 18. Мать оперлась спиной о стену и, закинув голову, слушала их негромкие взвешивающие слова. Встала Татьяна, оглянулась и снова села. Её зелёные глаза блестели сухо, когда она недовольно и с пренебрежением на лице посмотрела на мужиков. Много видно горя испытали вы, вдруг сказала она, обращаясь к матери. Было, отозвалась мать. Хорошо говорите. тянет сердце за вашей речью. Думаешь, господи, хоть бы в щёлку посмотреть на таких людей и на жизнь. Что живёшь, овца? Я вот грамотно и читаю книжки, думаю много, иной раз и ночи не спишь от мыслей. А что толку? Не буду думать зря и исчезну. И буду тоже зря. Она говорила с усмешкой в глазах и порой точно вдруг перекусывала свою речь как нитку. Мужики молчали. Ветер гладил стёкла окон, шуршал соломой по крыше, тихонько гудел в трубе. Выла собака. И неохотно, и з редко в окно стучали капли дождя. Огонь в лампе дрогнул, потускнел, но через секунду снова разгорелся ровно и ярко. Послушала ваши речи. Вот для чего люди живут. И так чудно, слушаю я вас и вижу. Да ведь я это знаю.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 Я не про себя говорю. Меня из арестуют, не велика беда. Жена его подошла к столу и сказала: "Уйди". Он встал, отошёл в сторону и, глядя, как она накрывает на стол, с усмешкой заявил: "Цена нашему брату пятачок пучок, да и то, когда в пучке сотня". Матери вдруг стало жалко его. Он всё больше нравился ей теперь. После речи она чувствовала себя отдохнувшей от грязной тяжести дня.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 «И поезжайте вы на следующую станцию, а не в город. На почтовых поезжайте». «Зачем? Я свезу», — сказал Степан. «Не надо. В случае чего спросят тебя, ночевала?» «Ночевала. Куда девалась?» «Я отвёз». «Ага, ты отвёз. Иди-ка в Острог, понял?» «А в Острог торопиться зачем же?» «Всему свой черёд. Время придёт, и царь помрёт», — говорится. А тут просто ночевала, наняла лошадей, уехала. Мало ли кто ночует у кого. Село проезжие. «Где этот и Пётр бояться учился?»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 Но однако время так поджимает бока, что человек поневоле глаза таращит, в чём дело. А книжка ему совершенно просто отвечает. «А вот в чём, думай, соображай». Есть примеры, что неграмотный больше грамотного понимает, особенно ежели грамотный-то сытый. Я тут везде хожу, много вижу. Ничего, жить можно. Но требуется мозг и большая ловкость, чтобы сразу в лужу не сесть. Начальство оно тоже носом чувствует, что как будто холодком подуло от мужика. Улыбается он мало и совсем неласково.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 Он о кричит, живёт. Он не ел, а всё говорил быстрым шепотком. Бойко поблескивая тёмными плутоватыми глазами, и щедро высыпая перед матерью точно медную монету из кошелька, бесчисленные наблюдения над жизнью деревни. Раза два Степан говорил ему: "Ты бы поел". Патрох хватал кусок хлеба, ложку и снова заливался рассказами, точно щеглёнок песен. Наконец, после ужина он, вскочив на ноги, заявил: "Но «Ну, мне пора домой". Встал перед матерью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 Ветер возится по крыше и стучит за слонкой трубы. Мелкий дождь монотонно бьется в окно. Татьяна приготовляла постель для матери, стаскивая с печи из палати одежду и укладывая ее на лавке. «Живой человек», — заметила мать. Хозяйка, взглянув на нее из-под лоби, ответила. «Звенит, звенит, а недалеко слышно». «А как муж ваш?» — спросила мать. «Ничего, хороший мужик».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 когда что-нибудь понимаешь. Мать видела эту тоску в сухом блеске зелёных глаз женщины. На её худом лице слышала в голосе. Ей захотелось утешить её, приласкать. Вы-то, милая, понимаете, что делать. Татьяна тихо перебила её. Уметь надо. Готова вам, ложитесь. Отошла к печке и молча встала там, прямая, сурово сосредоточенная. Мать, не раздеваясь, легла,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 — Татьяна легла, что ли? — Нет. — А она спит? — Видно, спит. Вспыхнул огонь, задрожал и утонул во тьме. Мужик подошёл к постели матери, поправил тулуп, окутав её ноги. Эта ласка мягко тронула мать своей простотой, и снова, закрыв глаза, она улыбнулась. Степан молча разделся, влез на палате. Стало тихо. Чутко вслушиваясь в ленивые колебания дремотной тишины, Мать неподвижно лежала, а перед ней в ватье качалось облитое кровью лицо рыбина. На палатях раздался сухой шёпот. Видишь, какие люди берутся за это? Пожилые уж, и спили горь от досыта, работали. Отдыхать бы им пора, а они вот. Ты же молодой, разумный. Эх, Стёпа. Влажный и густой голос мужика ответил. За такое дело не подумав нельзя взяться.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 На заработки, мол, пошел. Тут надо осторожно. Она верно говорит. Цена человеку — дело его. Вот как мужик этот-то. Его хоть перед Богом ставь он не сдаст. Врылся. А Никитка-то, а? Засовестился чудеса. При вас бьют человека, а вы рты разинули. Ты погоди. Ты скажи, слава Богу, что мы сами его не били, человек-то. Вот что.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 Мanch думала о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, о людях, тайно ожидавших прихода правды, и о тысячах людей, которые бессмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая. Жизнь представлялась неспаханным холмистым полем, которое натужно и немо ждёт работников и молча обещает свободным честным рукам: «Оплодотворите меня семенами разума и правды, я взращу вам старицу» Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его. Глава 19. Дома дверь ей отпер Николай, растрёпанный, с книгой в руках. "Уже?" воскликнул он радостно. "Скоро вы?"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 Нимите посуда, колбаса и сырно-бумаги вместо тарелки, валялись скустки и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Матюс усмехнулась, Николай тоже с конфуженно улыбнулся. Это уж я дополнил картину погрома, но ничего ниловно ничего. Я думаю, они опять придут, от того и не убирал всё это. Ну, как вы съездили? Вопрос тяжело толкнул её в грудь. Переднее встал Рыбин.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 Невольно сам зверяешь в этой звериной жизни, тихо сказал он. Но овладев своим возброждением, почти спокойно, с твёрдым блеском в глазах, взглянул в лицо матери, залитой безмолвными слезами. Нам однако нельзя терять времени неловно. Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в руки. Грустно улыбаясь, он подошёл к ней и, наклонившись, спросил, пожимая её руку: "Где ваш чемодан?" "В кухне", ответила она.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 Тёплая тень ласково окружала женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям. И они складывались в её воображении все в одного огромного человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно идёт по земле, очищая с неё влюблёнными в свой труд руками вековую плесень на лужи, обнажая перед глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая правда, воскресая, всех одинаково приветно зовёт к себе.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 Сколько волнений и тревог. И так легко вы переживаете всё. Только вот волосы быстро седеют. Ну идите, отдыхайте. Глава 20. Мать проснулась разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым упорством. Было ещё темно.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 В его карих глазах светилась улыбка. Крупные красные губы вздрагивали. Сейчас я тебе чаем напою, торопливо говорила мать, схватив самовар. Вы записку-то получите? Он с трудом поднял ногу, морщась и покрекивая, поставил на лавку. В дверях явился Николай. Здравствуйте, товарищ, сказал он, щуря глаза. Позвольте, я вам помогу. И наклонись, стал быстро разматывать грязную анучу. Ну,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 Деловито и спокойно сказал. Страх страхом одело делом. Вы чего насмехаетесь? Ишь вы тоже. Эх ты, дитя ты моё, невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им. Она хмыльнула с конфуженной. Ну вот, дитя, заговорил Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами. Вы не пойдёте туда. А что? Куда же я?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 И вдруг, громко всхрапнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв рот. Глава 21. Вечером он сидел в маленькой комнатки подвального этажа на стуле против Вежевщиковова и пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему: "В среднее окошко четыре раза" 4, на забоченном повторил Николай. Сначала 3, вот так. И ударил согнутым пальцем по столу счёта. 1 2 3. Потом, обождав ещё раз. Понимаю. Отопрёт рыжий мужик. Спросит за поветухой. Вы скажете да, от заводчика. Больше ничего, уж он поймёт. Они сидели, наклонив друг к другу головами, оба плотные, твёрдые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 Снова повторил все стуки, слова и знаки и, наконец, протянул руку. «Клонитесь им. Народы хорошие, увидите». Он окинул себя довольным взглядом, погладил пальто руками и спросил мать. «Идти? Найдёшь дорогу-то?» «Ну, найду. До свидания, значит, товарищи». И ушёл высоко, приподняв плечи, выпитив грудь, в новой шапке на бекрень, солидно засунув руки в карманы. На висках у него весело дрожали светлые кудри. Но ну, вот ей пределе, сказал Весовщиков, мягко подходя к матери. Мне уж скучно стало. Выскочило из тюрьмы. Зачем? Только прячусь. А там я учился. Там Павел так нажимал на мозги одно удовольствие. А что неловно? Как насчёт побега решили? Не знаю, ответила она невольно вздохнув. Положив ей на плечо тяжёлую руку и приблизив к ней лицо, Николай заговорил. Ты скажи им, они тебя послушают.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 Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя свой план. Всё у него выходило просто, ясно, ловко. Она знала его тяжёлым неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели на всё с угрюмой злобой и недоверием. А теперь точно прорезались заново, светились ровным тёплым светом, убеждая и волнуя мать. Ты подумай, ведь это будет днём, непременно днём. Кому в голову придёт, что заключённый решится бежать днём на глазах всей тюрьмы?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 Жандармский мне обещает племянника это даже в Сибирь заслать. Зашлёт собака. Закурив, он обратился к Николаю, часто поплёвывая на пол. Ты к не хочет, её дело. Человек свободен. Он стал сидеть иди, он стал идти сиди. Ограбили, молчи, бьют, терпи. Убили, лежи. Это известно. А я совку вытащу. Вытащу. Его короткие лающие фразы возбуждали у матери недоумение.